примечание. Показания казаков Фомина и Лепелина. Они не знают имени гвардейского офицера, с ними отряженного к Петровску, но Башняк, в своем донесении, именует Державина. 5 августа Пугачев пошел к Саратову. Войско его состояло из 300 яицких казаков и 150 донских, приставших к нему накануне, и тысяч до десяти калмыков, башкирцев, ясачных татар и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 Кобякова с изменическими предложениями. Бунтовщики подъехали к самой крепости, разговаривая с солдатами. Башняк велел стрелять. Тогда жители, предводительствуемые городским головой Протопоповым, явно возмутились и приступили к Башняку, требуя, чтобы он не начинал сражения и ожидал возвращения Кобякова. Башняк спросил, как осмирились они без его ведома вступить в переговоры с самозванцем.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 господствующую над Саратовом, поставил батарею и начал по городу стрелять. По первому выстрелу крепостные казаки и обыватели разбежались. Башняк велел выпалить из мартиры, но бомба упала в пятидесяти сожжениях. Он обошел свое войско и всюду увидел уныние, однако не терял своей бодрости. Мятежники напали на крепость. Он открыл огонь и уже успел их отразить, как вдруг...